Странник с трудом заставил Вечуху сесть на крышу длинного, частично осыпавшегося строения. Тварь уже явно не хотела слушаться. Они спрыгнули со спины летающего монстра. Странник попятился назад, пряча за своей спиной Сергея, а вечуха угрожающе клекотала и, сложив свои перепончатые крылья, медленно наступала на них. «Киша!» – закричал Странник на мутанта, замахнув руками. Чудище остановилось и клацнуло зубастым клювом. «Да я его грохну!» Маломайский выскочил из -за спины напарника, скидывая автомат. Вичуха тут же оживилась и снова неистово заорала, продолжая наступать. «Назад, идиот!» Закричал странник, снова загораживая Сергея. Витчуху, похоже, интересовал только он. «Киша! Киша!» Вот он снова клацнул клювом и вдруг взмыл в небо. Сделал несколько кругов над ними и полетел прочь. Теперь Сергей быстро осмотрелся. Архитектурный институт оказался как раз напротив того здания, крышу которого они сейчас топтали. Оба крыла института были обрушены. Центральная часть сильно выгорела. Однако главный холл был еще цел. Если в здании спрятан бронетранспортёр, то он должен стоять там. Блин, Странстраныч, три... припарковать этот вертолет там не мог? Маламайский показал рукой на руины института. «Плохо, совсем плохо!» «Вот и я говорю!» «Нет, Сергей, ты не понял!» И странник вытянул руку в ту сторону, куда улетела тварь. Сталкер проследил за направлением его руки. Ричуха не улетала далеко. Монстр кружил над останками здания, где некогда была государственная научно-техническая библиотека, что на улице Кузнецкий мост. Мутант явно чего-то ждал. Чуть повернув голову, Сергей понял, что именно. К ним неслась целая стая Вичух. Черные зловещие тени парили в небе, нетерпение подгоняя свои тела с махами крыльев. «Твою же мать!» – выдохнул Маломаски. – Да мы весь город перепорлашили. твари план перехват объявили по ходу. – Ага! – кивнул Странник. – И что нам делать теперь? – А что люди в таких случаях обычно делают? Бегут? Тогда бежать!